Глава одиннадцатая. Заправский дуэлист из Преоклер. И раньше, чем один из двух уйдет, другой испустит дух. Дуэль между Стюартом и Уортоном. Несмотря на усталость после охоты, добрую часть ночи Мержи провел без сна. Лихорадочный жар заставлял его метаться на постели и вызывал воображение к деятельности, доводящей до отчаяния. Тысячи мыслей побочных и даже вовсе не относящихся к готовящемуся для него событию осаждала и мучило его ум. Не раз он думал, что усиливающаяся лихорадка, которую он ощущал,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 И, по-видимому, он провел ночь не лучше, чем Бернар. Тем не менее, пожимая руку Мержи, он старался придать своему лицу веселое выражение. «Вот рапира!» — произнес он. «И кинжал защитной чашкой!» «И то, и другое от Луно и Столедо! Попробуй, порукель тебе шпага!» И он бросил на кровать Мержи шпагу и кинжал. Мержи вынул шпагу из ножен, согнул ее, попробовал острие и, казалось, остался доволен.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 Вот еще средство, предохраняющее от ударов лучше кольчуги. — Откуда у тебя эта игрушка? — Отгадай. И тщеславное желание показаться любимцем дам заставило его в эту минуту позабыть и Коменджа, и боевую шпагу, которая уже обнаженная, готовая к бою, лежала перед ним. — Бьюсь об заклад, что тебе дала ее эта сумасбродка графиня. Черт бы побрал ее с ее коробкой!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 Они заметили лодку с двумя мужчинами, которая пересекала реку в шагах в ста ниже. Вот ты они, сказал капитан. Оставайся здесь. И он побежал к лодке, в которой ехали Коменш и викон де Бевиль. Ах, это ты, воскликнул последний. Кого же Коменш сейчас убьет? Тебя или твоего брата? С этими словами он обнял его, смеясь. Капитан и Коменш обменялись торжественными поклонами.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 «Если я сегодня, к моему сожалению, не похороню тебя здесь, ты далеко пойдешь, малый».